Глава четвертая. Я буквально вжалась в пол, не понимая, как меня не нашли. «Лана, из-за чего столько шума?» – напустились на мою спасительницу другие девушки. «Ума не приложу. Чего это ищейки сюда заявились?» – отмахнулась она от них, продолжая подпирать спиной дверь. «Вы же знаете, их медом не корми, только дай повод всех запугать, обыскать. У них под подозрением даже искры магии». Девушки, продолжая возмущаться и обсуждать произошедшее, пошли наверх, а я не знала, что мне делать, то ли встать, то ли продолжить лежать. Как только мы с моей знакомой остались наедине, она тихо позвала. — Ты где? Появись! — Хм, сама же невидимость на меня наслала, и при этом не знает, где я. — Можно встать? — спросила я, как нашкодившая школьница. — Ты лежишь? — она удивилась. — Вставай, конечно, и снимай чары. «Снять чары? Это как?» Я встала, отряхнулась. С меня осыпалась золотая пыль. «Спасибо, что не выдала», — поблагодарила я. «Ты почему мне не сказала?» Она наконец-то увидела меня. Подошла и отобрала свою палочку. «Что за выходки? Что ты натворила?» «Я же все тебе рассказала», — напомнила я. «У нее что, амнезия на оба полушария?» «Я шла за мужчиной. Оказалось, это ты говорила», — перебила она. «Я жду правды». <invece> — Правды? — не поняла я. Какой? Э -э — Какой? — Тебе виднее. — Э-э-э... я была обескуражена. — Не понимаю, о чем ты. — Перестань ломать комедию! — строго шикнула она. — Или сейчас сдам тебя ищейкам. — Постой! — я запаниковала. Схватила ее за руку, будто она уже побежала за стражами порядка. — Не знаю, чего ты от меня ждешь. Я тебе рассказала все как есть, а ты меня упрекаешь во лжи. «Я благодарна тебе, что ты наслала на меня невидимость, но это не дает тебе повода обвинять меня во лжи». «Я? Наслала? Невидимость?» У нее глаза полезли на лоб. «Ты ничего не перепутала? Я не стала бы связываться с ищейками и покрывать беглую, если бы ты сама не оборвала свой след, что мало кому удается, а потом не исчезла». Причем это были не простые чары невидимости, а реальный переход в иной мир. Тебя тут не было, понимаешь? Любые чары невидимости и щеки распознали бы, но ты спряталась в иной реальности. Ого, это она обо мне? Я даже оглянулась, чтобы убедиться, что все это она говорит именно мне, а не кому-то другому. Но кроме нас двоих никого не было. — Я не понимаю, о чем ты говоришь, — призналась я. — Ощущение, что ты бредишь. Не хотелось бы ее обижать, но других слов у меня не нашлось. Но девушка не обиделась. Казалось, она вообще не услышала моего последнего слова. Она смотрела на меня во все глаза, будто увидела летающую корову, и даже не моргала. — Да ну тебя! Брось! — она была обескуражена. — Ты правда не поняла, что произошло? — Мне показалось, что ты решила меня спасти и наслала на меня невидимость, — призналась я. — Ух ты! — она заложила руки за спину и нервно заходила вокруг меня. «Лана, ты с кем там говоришь?» раздался девичий голос сверху. Лана остановилась. «С подругой чете, крикнула она в ответ, а сама вжалась в меня взглядом, словно хотела выпытать все тайны, и тут же напустилась на меня. «Ты меня не обманываешь? Зачем мне это?» возмутилась я. Она взяла меня за руку и закрыла глаза, будто прислушиваясь ко мне. Через несколько секунд открыла глаза, выпустила меня, и еще более удивленно посмотрела, словно я была невиданным зверем. «Ничего себе!» – она присвистнула. «Ты же иная, но скрываешь это!» «Иная?» – переспросила я. «Так я же тебе изначально говорила, что попала сюда из неволшебного мира, так что, конечно, иная. Только ты не сказала, что пряталась там от наших ищеек?» «Ничего я не пряталась!» – взвилась я. «Что за глупости?» Я жила с родителями, училась в универе. Обычная, как все. С чего бы мне там прятаться от ищеек? Я даже не знала об их существовании. — Не скажи, — протянула Лана, с любопытством разглядывая меня. — То ли ты хочешь задурить мне голову, то ли и сама не знаешь, сколько в тебе силы. «Силы — Силы? — переспросила, решая для себя, имела ли она в виду мою физическую силу или силу характера. Но ни тем, ни другим я особо не могла похвастаться. Да, силы магии. Я обалдела, когда увидела, что ты окружила себя искрами магии и пропала. А после ищейки не смогли найти тебя. Искры магии? Это она про ту золотую пыль, из-за которой я чуть не чихнула. Лана, примирительно начала я. Ты уж прости меня, но я понятия не имею, о чем ты говоришь. У меня нет ни магической силы, ни способности прятаться в мире духов. Поверь, я говорю правду». Но она смотрела на меня так, что было ясно. Мои слова совсем не убеждают ее. «Ты странная!» Она обошла вокруг меня, словно хотела найти сзади скрытые дефекты. «Твоя кровь говорит, что ты не врешь, но мой разум подсказывает обратное». «Моя кровь?» Я удивилась. «Да!» Когда я взяла тебя за руку, твоя кровь сказала, что ты не лжешь. Но как при этом ты можешь быть иной? Я и есть иная, из иного мира. Да ну что, она не понимает, что я не местная, ведь уже сто раз говорено. Иная – это когда чистокровная магна имеет связь с иным миром, миром глубокой магии и духов. Если черпать оттуда энергию, то становишься практически неуязвимой. Таких, как ты, держат на особом контроле. а то и вовсе уничтожают, если магия выходит из-под контроля. Я нервно сглотнула, и мне показалось, что на моей шее затягивается удавка. Пока ничего толком не было понятно, кроме одного. Я вляпалась в переделку, и меня могут убить, как опасное животное.